Польский. Серьезно произнесла его секретарша. «Если бы я тебя, козла, не любила как родного, я бы слова тебе не сказала. Я все понимаю. Частная жизнь, тайна исповеди. В конторе мы только работаем, а живем за стенами. Нам не обязательно любить друг друга, чтобы хорошо работать вместе. Ты молодец. Ты правильно придумал все эти постулаты». «И что?» «А то, что мне наплевать на них!» Варвара Лаптева разжала руки, стала ходить взад-вперед, смешно протискиваясь за спинкой низкого дивана, который словно делил комнату на две зоны — гостевую и рабочую, в соответствии с представлениями об отдыхе и работе модного и образованного дизайнера по интерьерам. Кофейная чашка попалась ей под ноги, и она вместо того, чтобы поднять ее, решительно отшвырнула ногой. Арсений проследил за чашкой, как она снова глухо стукнула о ковер, закатилась под диван и там замерла, смутно белее. «Зачем ты уволил Полину?» Она написала заявление. «Еще раньше она чуть было не написала явку с повинной. А все потому, что ты думал, что это сделала она». «Да ничего я не думал». «Он не думал». «Конечно». «Ты думал?» «Да не думал я!» «Иди ты нафиг!» Закричала Варвара. «Ты все время почему-то думал о том, что виновата она!» «Ну и что?» «Ну и то!» «Никто из наших тебе этого не простит, особенно после того, как ты ее уволил!» «Я не нуждаюсь ни в чем прощении, черт побери, потому что я ни в чем не виноват!» «Ты виноват!» — отчеканила Варвара. — И сам это знаешь. От того и бесишься. Это была чистая правда, и он взбесился еще сильнее. — Я только прошу оградить меня от этой идиотки Шарон, — ледяным тоном выговорил он, и очки блеснули невыносимым высокомерием. — Больше ее ко мне не присылай. Уволю к свиньям собачьим. Или ее я тоже не имею права уволить по морально-этическим соображениям. Пошел к черту!» Так всегда говорила Полина Светлова, когда ни в чем не могла его убедить. Когда он насмерть стоял на своем, когда они ссорились, когда ему было не до нее, и еще в десяти миллионах разных случаев, которые им пришлось пережить вместе. Чего только они не пережили вместе. Варвара молчала, и Троепольский молчал, и в комнате без окон невозможно было определить, сколько времени за стенами конторы, ночь, день. Трейпольский во время молчания изучал вывешенную на стене грамоту. Грамотой награждался некий участник Олимпиады по художественной самодеятельности Лену Тильпромсоюза. Троепольский любил всякие такие штуки. «Ну вот», — нарушила тишину Варвара и длинно вздохнула. «Я пойду». «Иди». У двери она остановилась, взявшись за ручку, и оглянулась. Бриллиант, символ великой мужниной любви и благодарности, полыхал на пальцы. «У каждого в жизни бывает последний шанс», — неожиданно и очень грустно сказала она. И «Это совершенно не зависит от возраста, понимаешь? У кого-то в шестьдесят восемь, у кого-то в пятьдесят три». «А у тебя вот... Сколько тебе сейчас?» «Двадцать девять», — буркнул он. «А у тебя в двадцать девять. Да ни хрена он не последний». «Ну, конечно, он последний. Нет, за оставшуюся жизнь ты еще вполне успеешь перетрахать тысячу разных девиц. Или полторы, если поднапряжешься. И на этом все. Больше ничего не будет». Мне ничего больше и не надо, — пробормотал он сквозь зубы. Впервые за несколько лет совместной работы он испытывал жгучее, почти невыносимое желание чем-нибудь в нее кинуть, только бы она убралась. — Ну, смотри, — заключила Варвара, — тебе виднее. Вышла и тихо притворила за собой дверь. Сегодня никому из сотрудников не хотелось видеть шефа. Он тоже не испытывал непреодолимого желания лицезреть сотрудников. «Надо работать», — сказал он себе, поглядев в полированную дверь, и решительно пошел за стол и очень решительно уселся в кресло, еще решительнее закурил, потом также решительно нашел какой-то файл и уж совсем решительно ткнул в него. Файл послушно открылся. На картинке породистый скакун с презрительным высокомерием наблюдал за развеселым ушастым осликом, тащившим повозку. Повозка была нагружена почти до небес, но ослик не отчаивался, бодро тянул ее, посматривал с озабоченным лукавством. Реклама отечественных автомобилей, сайт, который очень нравился Троепольскому, гораздо больше, чем трижды проклятый Уралмаш, из-за которого все получилось. Ослик был трогателен и мил, скакун отвратителен. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Ехал фикус на коне, вел старушку на ремне, а собачка в это время... Так что же в это время делала собачка? Это слово «собачка» напомнило ему о чем-то, и он долго и растерянно пытался вспомнить, о чем именно, и не мог. «Какая еще собачка? Откуда могла взяться собачка?» Сигарета догорела до фильтра. Гадко завоняла и погасла, испустив напоследок извивающуюся белую струйку. Троепольский посмотрел на струйку. «Была собака». «Точно». Была ненавистная ему китайская хохлатая псина по имени Гучи, которая тряслась всем телом и брезгливо подбирала тонкие розовые лапки, если наступала на мокрое. Полька ее обожала. Он подумал немного. Нагруженный ослик все смотрел на него лукаво и добродушно. Последний шанс. С чего Варвара взяла, что последний? Разве бывает в двадцать девять лет последний шанс? Или он бывает во сколько угодно лет? Или вообще от этих самых лет никак не зависит? Выпадает, когда ему вздумается, а потом раз — и нет его, и никаких надежд? Полторы тысячи разнообразных девиц вдруг представились ему как на подиуме, унылой чередой, потряхивающей прелестями стремящиеся перещеголять друг друга оттолкнуть конкуренток выдрать им волосы пролезть вперед и среди них он сам арсений тройпольский скакун, породистый во всех отношениях и все все больше ничего до самого конца а что тебе очень это подходит ты и сам знаешь зачем тебе Устойчивые привязанности. Бриллиант на пальце, лысая собака, чашка кофе в постели. Кто первый встал, того и тапки, утренний запах шампуня и чуть подгоревших оладий, разговор ни о чем, ровный шум воды в ванной, чужие очки под зеркалом, женские вещички на полке, туфли, сброшенные посреди коридора, портфель, который перепутал со своим. И весь мир, казавшийся таким огромным еще недавно, теперь он вдруг съежился до размеров этой самой комнаты без окон, где он, Арсений, сидит, уставившись в гигантский, как аквариум, монитор, а за стенами враждебная среда, осудившая своего просвещенного монарха. — Там дальше ничего нет, — вдруг отчетливо понял Троепольский. — Правда? — Ничего нет. Было и куда-то делось. Ехал Ваня на ремне, вел старушку на коне, ну а Фикус в это время веселился на окне. Старушка подкачала, не выдержала, не дождалась. Не стала ничего требовать и караулить, когда его озарит. Его озарила а старушки и след простыл. Он задумчиво раскрошил в пепельнице сигарету. Посыпала и желтая махорочная крошка. Вот почему даже в самых дорогих сигаретах крошка все равно похожа на махру. Он понюхал пальцы. И пахнет махрой. «Подожди!» — уговаривал он себя. «Подожди! Ничего же не происходит. И вообще еще ничего не понятно». «Да ладно!» — неожиданно громко сказал ему тот самый запасной инстинкт. «Все понятно. Давай, посмотри правде в глаза. Хоть просто так, чтобы ты знал, какова она, Это правда, на будущее. Чтобы жил с этим знанием, чтобы, так сказать, отдавал отчет, как формулировала Шарон Самойленко. Ну что, станешь смотреть?» И Трепольский посмотрел и увидел. И правда оказалась ужасна. И он сам ужасен в этой правде. «Ну, как?» — спросил запасной инстинкт язвительно. «А нравился ты себе?» «Ничего, мальчик, не так ли? А ведь я тебе говорил...» «Заткнись!» — приказал Троепольский. Но настырный инстинкт не заткнулся. Продолжал доставать. «Нужно быстро что-то сделать, что-то изменить. Только как...» Почему-то Арсений был уверен, что уже опоздал, хоть и неизвестно куда. Опоздал или нет? Он задумчиво вылез из-за стола, походил по ковру, нагнулся и выудил из-под дивана чашку. Поехать к ней? Объяснить, что раскаялся? Вот так, сидя в кресле перед компьютером непосредственно после выволочки Варвары Лаптевой и перед собранием трудового коллектива, назначенным на завтра. Взял и раскаялся? Она не поверит и будет совершенно права. Тут в голову ему вдруг пришла мысль о том, что на новой работе у нее будет новый начальник, и с тем новым, вдали от Райпольского, она вполне сможет крутить любовь, и неизвестно, чем это закончится, и даже, скорее всего, закончится тем, что она разлюбит старого, то есть его, и больше он никогда ей не понадобится. Это была очень глупая и очень странная и нелепая мысль. Но больше он не мог думать ни о чем другом. Он выхватил из шкафа куртку, пошвырял в портфель какие-то бумаги и выскочил в обширную гостевую комнату, где стоял круглый стол, висели плакаты и всегда кто-то сидел на диване, с неудовольствием рассматривая распечатки картинок будущего сайта. «Сайт в процессе работы над ним должен всех раздражать». Все должны говорить друг другу, что такого дерьма раньше они никогда не делали, что заказчик — козел, что шеф сам не знает, чего хочет. Все это считалось залогом успеха. Никто не сидел на диване, не обзывал заказчика козлом, и вообще тишина стояла в конторе, как в лесу, даже Рамштайн никто не слушал. Тройпольский прилетел в комнату с диваном, выскочил в коридор, полный такой же похоронной тишины, и заглянул в комнату к Варваре. Она сидела за компьютером, печатала так, что из-под пальцев искры летели, или это ее знаменитый бриллиант сиял. — Я уезжаю, — отрывисто сказал Тройпольский, натягивая куртку. — С катерсью дорога, — отозвалась Варвара, не переставая печатать. — Я не приеду сегодня. «Как хочешь». «Если позвонят из Ижевска, перенеси все разговоры на понедельник». «Перенесу». «А если Владимирова из Муса Моторс, найди меня, я ей перезвоню». «Найду». «А если из Лондона, скажи, что я умер». «Умер, так умер». «Варвара!» — прикрикнул он, и она наконец-то мельком на него посмотрела. И отвернулась. — Не надо было брать тебя на работу, — сказал он жалостливо. — Поздно, Вася, пить боржоми, — ответила она высокомерно. И стало понятно, что мир кое-как склеен. И, конечно, еще много времени пройдет, прежде чем и до того, как, но все же надежда есть. Задача у него была не из легких. Ягуар, который придумала для него Полина, и который он любил страстной, пылкой мальчишеской любовью, моргнул круглыми глазами, когда Троепольский разбудил его. Моргнул и залился светом, и словно напружинил мышцы, приготовившись к прыжку. Гладкий, длинный, дикий, может быть отчасти укращённый, но вовсе не прирученный зверь. Точно такой же, как сам Арсений Троепольский». Внутри пахло кожей и еще чем-то волнующим. Дальней дорогой, быстрой ездой, ветром перемен, чем-то таким. «Ну что?» — спросил у Ягуара Тройпольский. «Попробуем». И вылетел со стоянки так, что гравий брызнул из-под колес. Брызнул, сопанул по крышам и капотам других, унылых и неинтересных машин бросился в тесноту и давку газетного переулка, всех растолкал, расшвырял, вырвался на Тверскую и перепрыгнул охотный ряд. Он знал, куда ему нужно. Очень приблизительно и несколько раз промахнулся мимо поворота, вновь и вновь ввинчиваясь в плотный вечерний автомобильный поток. Солнце сияло. Машины, вымытые по случаю внезапно наступившей весны, сверкали чистыми боками — Глазам было больно и приятно. Тройпульский считал повороты очень старательно, шевелил губами. Ему было так страшно, что нечто неопределенное мелкое и пакостно тряслось то ли в груди, то ли в животе. Наконец-то он попал, куда ему было нужно, и долго не мог припарковаться, и тыкался вместе с ягуаром то туда, то сюда, и ненавидел себя за то, что собирался делать, и обругал какую-то тетку на девятке и вдруг заметил крохотный пятачок у самой вожделенной двери с латонной ручкой и зеленой шторой изнутри. Ягуар прыгнул на пятачок, приземлился на все четыре лапы, присел, занял все свободное место и замер. — Эй! — закричали откуда-то. — Здесь нельзя стоять! — Да ну тебя! — под нос себе пробормотал Тройпольский, выбираясь из низкой машины. — Уезжай, мужик! Ты чё? — «Хочешь, чтобы я милицию вызвал?» «Валяй! Вызывай!» — в пространство рявкнул Троепольский, потому что так и не видел того, кто кричал на него, и кричавший испуганно примолк. В два шага Арсений проскочил тротуар, полный людей и весенней воды, и толкнул дверь с длинной латунной ручкой. За дверью была зеленая учрежденческая аквариумная теснота. «Еще одна дверь». Конторка, а за ней рамка, а за рамкой внушительный милиционер. Почему-то Троепольский ничего подобного увидеть не ожидал. Почему-то он думал, что просто пройдет внутрь, вежливо спросит у кого-нибудь номер нужного ему кабинета, получит не менее вежливый и вразумительный ответ, найдет нужную ему дверь и... Что там дальше за «и» он не думал и милиционера в рамке не предполагал, хотя следовало бы. Так, и что теперь делать? Он постоял в тесном предбаннике, куда опоминутно ломился народ с Ильинки. Представительные джентльмены, шикарные барышни, замусоленные старики и старухи, госслужащие обоего пола в пиджачных парах, плащах и ботах со всех сторон его то и дело толкали. «Молодой человек». Пройдите отсюда. Вы мешаете. Он сделал вид, что не услышал. Молодой человек. Он хотел было ввязаться в скандал, но раздумал. В конце концов у него была задача. И не в его правилах было отступать, так и не попробовав ее решить. Хуже всего, что он даже телефона не знает. Здесь есть внутренний телефон. На стене справа. И пройдите, пройдите отсюда. Справа на темной полированной стене висел желтый канцелярский телефон, по которому умоляющим голосом говорил бородатый мужик, похожий на костромского лесника, а под ним помещалась полочка, а на ней растрепанный репринтный справочник. Трейпольский вытянул справочник. Мужик дико взглянул на него, словно Трейпольский совершал что-то неприличное повернулся спиной и заговорил еще усерднее. «Общественная приемное было написано на первой странице, и дальше четырехзначный телефон. Потом шла приемная министра, потом еще какие-то приемные. Троепольский долистал до отдела снабжения и начал сначала. «Лесник все говорил», Круглый, умоляющий, согнув огромную спину, как будто тот, с кем он разговаривал, мог видеть, как почтительнейше он просит. Тройпольский отвернулся от него».